нашей семьи, повторила Таша те слова, что заставили мурашки пробежать по ее рукам. Конечно, нашей, сказал Клим. Мы ведь с тобой теперь одна семья. И, посмотрев ей в глаза, спросил: ты не возражаешь? Вместо ответа Таша, встав на цыпочки, дотянулась до его губ и сама поцеловала его нежно и страстно, так как умела, так как могла, так как чувствовала в эту секунду. Где-то на границе сада, под большим деревом черемухи, сидел калифорнийский суслик. Он уже практически привык к незнакомому ему окружающему миру. Единственное, что его удивляло до сих пор, это его новая способность одной мыслью подчинять всех вокруг. Дорогой читатель, приглашаю тебя в свой блог Instagram "Собака Лайтбук Свою", где я читаю стихи и рассказываю про свои книги. Буду рада вам и вашим отзывам, ведь именно ты, дорогой читатель, заставляешь меня творить. Спасибо.